в идеологических садках. После крывеля уже никто не мог всерьез говорить ни о диалектическом материализме, ни о механическом материализме, ни вообще о каких бы то ни было измах, Но Дали предвещают что скоро, очень скоро, разум человеческий вновь вернется к своим филигранным праздничным облачениям, и опять всколыхнут мир великие слова монархия, мистика, морфология, ядерная морфология. Рене Кривель, Рене умиравший, Рене умерший, ты слышишь? Я зову тебя. Где ты, воскресший Кривель? И ты, на испанский манер, отвечаешь мне по-кастильски здесь. Итак, в некотором царстве, в некотором государстве жила-была когда-то штука под названием А.Р.П.Х. 1953 год. Май. Порт Льегат. Первое. Зиму, как обычно, я провел в Нью-Йорке, где достиг наивысших успехов во всем, за что бы ни брался. Вот уже месяц, как мы снова в порт легать, и сегодня, по примеру прошлого года, я решил опять взяться за дневник. Долианское первое мая я торжественно праздную иступленным трудом, на который подвигает меня сладостное творческое томление. Усы мои еще никогда не были так длинны. Все тело заперто в одеждах, торчат одни усы. Второе. Думаю, самая пленительная свобода, о которой только может мечтать человек на земле, в том, чтобы жить, если он того пожелает, не имея необходимости работать. Трудясь сегодня с восхода солнца и до самой ночи, я нарисовал шесть ангельских ликов. И они исполнены такой математической точности, такой взрывной силы и такой неземной красоты, что я от них совершенно обессилен и разбит. Ложась спать, вспомнил о Леонардо. Он сравнивал смерть после полной жизни с наступлением сна после долгого трудового дня. Третье. Пока работал, все время размышлял о фениксологии. Уже в третий раз переживал свое возрождение, когда услышал по радио об изобретении, сделанном на конкурсе «Лепина». Надо было найти средство менять цвет волос, не подвергая себя обычному риску, связанному с использованием красителей. Будто бы мельчайший микроскопический порошок — Заряженный электричеством противоположного с волосами знака, вызывает изменение их цвет Так что, если потребуется, я смогу, не дожидаясь, пока исполнятся мои фениксологические утопии, сохранить несравненный черный цвет своих волос. От этой уверенности я испытал живейшую детскую радость, особенно свойственную мне весной, когда я чувствую себя во всех отношениях помолодевшим. Четвертое. Гала нашла при въезде в Кадакес одну овчарню. Она хочет купить ее и перестроить. И даже уже договорилась об этом с пастухом. Пятое. В начале своей книги о ремеслах Сальвадор Дали, 50 секретов магического ремесла», Нью-Йорк, 1948 год. Я писал. Ван Гог отрезал себе ухо. Прочти эту книгу, прежде чем последовать его примеру. Прочти этот дневник. Шестое. Все на свете можно сделать лучше или хуже, включая даже и мою живопись. Седьмое. Знаете, что с помощью кисти можно изобразить самую удивительную мечту, на которую только способен ваш мозг. Но для этого надо обладать талантом к ремеслу Леонардо или Вермейра. Восьмое. Художник, ты не оратор. Так что помолчи и займись-ка лучше делом. Девятое. Если вы отказываетесь изучать анатомию,